Попытка поставить под вопрос модель неограниченного потребления сталкивается еще с одной трудностью. Принудительное потребление компенсирует тревогу. Как я уже указал раньше, потребность в этом типе потребления проистекает из чувства внутренней пустоты, безнадежности, душевной сумятицы, напряженности. Поглощая предметы потребления, индивид убеждается в том, что он есть как таковой. Если сократить потребление, тревога в значительной мере вышла бы наружу попытка противодействовать нарастающему беспокойству вылилась бы в нежелание сокращать потребление. Самый красноречивый пример этого механизма можно найти в том, как люди относятся к потреблению сигарет. Невзирая на хорошо известную опасность для здоровья, большинство продолжает потреблять сигареты. Не потому ли, что люди скорее согласятся рано умереть, чем откажутся от удовольствия? Анализ позиции курильщиков, показывает, что это по большей части так называемая рационализация. Потребление сигарет успокаивает затаенную тревогу и ослабляет напряженность. И люди готовы рисковать своим здоровьем, лишь бы не оказаться лицом к лицу со своим беспокойством. Если же значимость качества жизни повысится по сравнению с сегодняшним днем, многие бросят курить и перестанут увлекаться чрезмерным потреблением и не ради физического здоровья а потому что только глядя в лицо собственным тревогам они смогут найти пути более продуктивной жизни. Между прочим, большинство побуждений к удовольствиям, коль скоро они навязаны извне, включая секс, имеют свои причины не желание удовольствия, а желание избежать тревоги. Проблему ограничения потребления так трудно оценить, потому что даже в изобильном обществе Соединенных Штатов удовлетворены не все бесспорно законные потребности. Это относится по меньшей мере к 40% населения. Как же можно думать о сокращении потребления, пока не достигнут уровень оптимального потребления? Отвечая на этот вопрос, следует руководствоваться двумя соображениями. Первое, что обеспеченная часть общества уже достигла точки вредоносного потребления. Второе, что еще до того, как будет достигнут уровень оптимального потребления, Нацеленность на все возрастающее потребление порождает алчность, при которой человек не только хочет того, чтобы его законные потребности были удовлетворены, но мечтает о нескончаемом росте желаний и их удовлетворения. Другими словами, идея неограниченного подъема кривой производства и потребления вносит значительный вклад в увеличение пассивности и алчности у индивида еще до того, как достигнут пик потребления.